Сигнал о штурме пришел Грюнову в сообщении на сотовый телефон. Когда уже был назначен день акции, группа боевиков во главе с Петром находилась в Мирном. Просто цифры. 0-0-0. Марат в этот момент сидел в ванной, Артур на кухне. Петр написал в ответ «1-1-1». На этот раз молодые боевики были вооружены стволами. Это беспокоило Грюнова. Учитывая, что Марат моется, до пистолета он быстро не доберется, оставил его в комнате, а вот Артур... С другой стороны, задержать их с оружием гораздо лучше для доказательной базы их неблаговидных намерений. Плюс экстремистская литературка, которая находится и в съемной квартире в Мирном. Петр уже убедился в этом, заглянув в единственный шкаф, стоящий в комнате. После отправленного СМС Петр успел только заменить обойму с боевыми патронами на обойму с холостыми и отодрал оклеенную на зиму створку окна от оконной рамы. В дверь уже ломились, она хлипкая. Петр услышал треск, выкрики лежать. гринов и артур вывалились из окон комнаты и кухни почти одновременно их там ждали но за петром по сугробам не слишком активно бежали сосредоточились на артуре они успели выстрелить петрр на всякий случай поверх голов хоть и холостыми другой беглец спалил по людям в черном гринов забегая за угол дома думал только об одном лишь бы артур не попал в бойцов спецназа да и себе в спину шальную пулю не пожелал бы но стрельба почти сразу затихла За углом дома стоял темно-синий автобус с тонированными стеклами. Боковая дверь отъехала, и Климов поманил Горюнова внутрь. «Грейтесь!» – он протянул ему куртку с аббревиатурой ФСБ на спине. «Их взяли. Вы, как мы и договаривались, скрылись. Теперь проведем обыски здесь и в Котельниче. Владельцы машины их пособника сейчас арестовали в Котельниче. Если бы не ваш цитнот, лучше бы было их скрутить на подходе к объекту Мородыковский. Но мне сверху спустили приказ. посадить вас на самолёт и отправить в Сургут. Что-то на нашем антитеррористическом фронте ажиотаж на руководителей банд подпольем». Горюнов не поддержал шутку, слишком устал. Неизвестно, сколько займёт возня в Ханты-Мансийском округе, так ли спокойно его примут боевики, к которым он направляется. Это тут, в Мирном, всё обошлось. Дверь микроавтобуса вдруг отъехала в сторону. Снаружи в сугробе стоял высокий спецназовец с автоматом на боку и в шлем маски. За ним перемещался с ноги на ногу незабвенный участковый Лабунов. Он заметил Гринова из замер с приоткрытым ртом, начал медленно багроветь. Спецназовец оттянул край шлем маски под нижней губой с намёрщем от дыхания инием, обнаружив пухлые губы. Так, капитан, задержанных погрузили отправлять? Да, везите их в Киров. Мы дождемся хозяина квартиры, чтобы обыск провести. Лабунов, вы дозвонились до хозяина? Так точно, обрёл дар речи участковый. полез в карман и протянул гринову две тысячи п забрал деньги с невозмутимым лицом климов с недоумением проводил взглядом деньги задернулся занавес двери микроавтобуса и скрыл красную рожу участкового возьмите с этого болвана на подписку о неразглашении посоветовал гриюнов пробрался на заднее сиденье и подняв воротник казенной куртки отгородился от всех и уснул разбудили его уже в кирове климов привез его к гостинице губернской располагавшейся в краснокирпичной трехэтажке. «Переночуете, а завтра утром рейс до Сургута. Я заеду за вами в 10 вам надо выспаться, вид у вас измученный». Сонный Петр в вестибюле гостиницы едва не врезался в одну из двух чугунных колонн, подпиравших балку в старом здании. Климов успел его удержать за локоть. Пока Климов разговаривал с девушкой у стойки регистрации, Петр рассматривал поново всю стену, исполненная в стиле советских гостиниц с видами Кирова. Затем, получив ключи от номера, поднялся на второй этаж, поглядел невидящий на бежевые шторы в цветочках, повалился прямо поверх покрывала, такого же бежевого и цветастого, выставил будильник на мобильном телефоне и тут же заснул.